6. «Ты чего такой запревший?» — удивился Сафон, увидев вошедшего в казарму Георга. Волков, оторвавшись от преследователей и вырвавшись из гнусного квартала, поймал такси и вернулся в считанные минуты. Как оказалось, во время прогулки он сделал изрядный крюк по городу и был от точки старта совсем недалеко, так что остыть и проветриться не успел, а взмок он порядочно, потому как бежал немало. — Или дождь пошел. А то то-то у меня голова болит. Я ведь, если ты не знал, очень метеочувствительный человек. — Если у тебя и болит голова, то точно не от метеочувствительности, — хмыкнул Волков. — Пить меньше надо. — И это тоже. Кстати, есть чем опохмелиться. У тебя вон пакет какой-то. — Чего нет, того нет, — сказал Георг, удивившись, что вообще с о х р а н и л пакет с безделушками. Волков завалился на кровать и мелко дрогнул. — А у тебя адвинаринчик гуляет, — заметил Сафон, — и мокрый ты весь. Чего случилось-то? Убил кого? Нечаянно. На соседней с Сафоном к о й к и смешливо хлюпнул метеор, тоже приходивший из себя, но несколько медленнее Сафона. Ламброза же уже практически протезвел. Вот что значит профессионал. Нет, это меня чуть не грохнули, причем специально. Да ты что? Кто? Сепаратисты? Да какие там? Ублюдки уличные. Среди бела дня на улице остановили и давай грабить... — Бывает, — ф р и г м а т и ч н о заметил Сафон. — А не надо шляться, где попало, — промычал метеор. Ламброза согласно кинул, в не то спросил, не то констатировал. На окраине был. — Да тут недалеко, чуть севернее. — Ясно. — Но не убили хорошо. — А похмелица у тебя точно нет? — А то трубы горят, сил нет. — Нету. — Жаль. — Сразу видно, что этот мир недавно в к о н ф е д е р а ц и ю все еще переживая свое недавнее приключение, — сказал Георг. — О чем это ты? — не понял Сафон. О разгуле преступности? То есть? В мирах, которые в Конфедерации давно, наверняка такого нет. Сафон прыснул, а Митёр засмеялся более откровенно. Можно даже сказать, п заржал. Но смеялся недолго. Боль скрутила его голову, и он застонал. — Нет, парень, — снова посмеюсь, — сказал пилот-истребителя. — Такого дерьма везде хватает. И в этом смысле Мир Конфедерации ничем не лучше и не хуже любых других. — Это правда? — Увы, — кинул Сафон. — Что, разочарован? Георг кивнул. То, что такое безобразие творится везде, его подкосило. Это естественно. Уличная преступность отсутствует только в крайне зажатых властью тоталитарных режимах. А у нас, напомнил Георг, вы скорее исключение. Ваш мир небольшой, все друг друга знают, и бандиту в случае совершения преступления просто некуда деваться. Так что всем приходится быть осмотрительными. Но почему, не понимал в о л к о л что заставляет их вставать на преступный путь? Да черт их знает. Причины вообще-то могут быть разные. Либо работы нет, либо, наоборот, работать не хотят, считают, что там мало платят. Вот и живут на государственные пособия. Хотя они еще меньше, чем могли бы заработать. Но ведь п о с о б и е получаешь просто так, горбатиться не надо. Вот и вырастает целая прослойка населения, к о т о р ы я в принципе, делать ничего не хочет. Но время-то свободного дофига, его надо как-то занять. Вот избиваются группы, а из них уже вырастают банды. Зачем тогда государство содержит их? Да хрен его знает. Законы такие. Кто-то может с этого что-то имеет. Прямые финансы или политические дивиденды. Как это? Ведь вся эта шваль электорат, у каждого избирательный голос, вот и кормят, чтобы иметь их голоса на выборах и держаться у власти. В общем, извини, командир, я не профессор. Глубинных причин объяснить не могу. Просто прими это как данность. Что же нам тогда делать? Держаться от этих ублюдков подальше. — Как, если они буквально за забором? — Значит, сделать так, чтобы они сами держались от нас подальше. — Как? — повторил свой вопрос Георг. — Купи пушку. Деньги-то с собой или посеял, пока бежал? Волков уложил на кровать все, что забрал из кармана бандита. — Ого, да ты богатый Буратино! — хохотнул с я ф о н перебирая банкноты. Вышло, что Георг, помимо того, что вернул свое, обогатился на пять с небольшим тысяч кредов. Это я чужое прихватил, когда свое забирал. Метеор опять засмеялся его поддержал Сафон. «Умора! Обворовал вора! Это надо уметь! Уважаю!» «Да, настоящий боец!» — подтвердил Метеор. «Вышел из неравного боя при своих, да еще трофеи прихватил. Что ж, видимо, боги действительно любят тебя, волк. Закрепи это себе в привычку!» «Думаю, это уже стало его привычкой!» — хохнул Сафон, обернувшись к пилоту. «Третья с к л а д к а и все три с трофеями». — Верно, — кивнул тот, — один раз удача, второй раз случайность, а третий раз закономерность. — Так что насчет пушки, — напомнил Волков, — это действительно можно организовать, я имею в виду? — Да вполне законно, если ты об этом печешься, — сказал Сафон Ламброза. — К тому же ты военный, тебе даже по статусу положено иметь личное оружие. — А где его можно взять? — Да где хочешь. Можешь купить, что предложат наши наниматели. У них этого д о б р о навалом, и они будут даже рады сбагрить тебе что-то завалявшееся. Трофейные так и вовсе почти за даром отдадут. Можешь в ближайшем магазине приобрести или вообще на заказ изготовить, если денег не жалко, на эксклюзиву. Вам бы тоже тогда оружие не помешало бы? — У меня есть, — сказал Метеор, д о с т а л небольшой пистолет из-под мышки. Как его у Метеора еще не украли, учитывая, в каком он состоянии возвращается, — невольно подумал Георг. — А у тебя, Сафон? — У меня на это уже денег нет. — Ничего. — Вот я неожиданно обогатился сегодня, — указал Волков на пачку денег. — Думаю, должно хватить. — Хватит. И не на один, и даже на снаряды останется. Метеор опять о т ч е г о т а зажал р и попросил. — Принеси тогда и мне парочку калибра 0,55. — Это вы правы, и пивку, — догадался Георг. Сафон, улыбнувшись, кивнул. — Тогда на снаряды не дам. — Ты жмот, — командир заявил Метеор и страдальчески п о м о р щ и л с я — А на гауптвахту за оскорбление старшего позвания не хочешь? — усмехнулся Георг. — Здесь нет гауптвахты. — Зато есть душевая с холодной водой. Там без дополнительных снарядов быстро очухаешься. — Понял. Молчу. — Пойдем, Сафон, покажешь, где здесь оружие можно разжиться и себе что-нибудь заодно подберешь. — Пошли.